Глава 10. Ночью я проснулась от страшного грохота и хрипа, подорвавшись на месте, несколько секунд не могла понять, что произошло и где я нахожусь. Но в соседней комнате продолжало раздаваться какое-то шипение, фырчание, хрипение, отчего я практически ощущала, как медленно сиเดют мои волосы, которые от такого пробуждения давно уже стояли дыбом. И снова какой-то стук, скрип, будто кто-то двигает мебель. Не думая о зелёной обезьяне, Простонала я. Думы не думай, а она всё равно есть, и конкретно сейчас, судя по звукам, занимается какими-то непотребствами, круша мою гостиную. Наколдовав магический огонёк, Позёбовая прошлёпала в соседнюю комнату и сочно вырубилась. На ходу включив свет, бросилась к троллю, которого привалило столиком. Освободив несчастное рычащее и испуганное создание, подняла его на вытянутых руках на уровне своего лица. «И вот какого тебе не спится, кошмарное создание?» — спросила уныло, с трудом сдерживая зевок. «Ар!» То ли зевнул в ответ, то ли злобно профорчал тролль. «Угу, я так и поняла. Может, ты пить хочешь? Сейчас принесу воды». Вздохнула, поставив его на пол, чтобы ему было не так скучно ожидать. Уже проверенным методом наколдовала несколько иллюзий бабочек и жуков, которыми он тут же заинтересовался, принявшись ловить их. Подумав, обновила защитное заклинание, которому вчера научил Саймон. А то если меня сейчас тролль врепанёт за ногу, я тут же потащу его к декану. Ладно, кому я вру? Никуда я его не потащу. Где живёт декан, не знаю, а кого-то другого награждать этим вредителем, совестно. Невольно заглянула в разрушенный вольер, оценив разбросанные снова подушки и немного раскопанный песок в горшке. Частично даже просыпан на пол, будто кто-то использовал его по назначению, а после попытался закопать следы преступления. На всякий случай не верила, что в самом деле это делаю, принюхалась даже. Ну нет, ничем не попахивало. Ну и слава Всему Святому. А глядев ещё раз разбросанные подушки и одеялка, пришла к выводу, что в них скорее пытались закопаться. В доме у меня относительно тепло, но я и сама бы не рискнула тут расхаживать голышом. Мёрзнешь, наверное. Вот и спал бы, укутавшись в одеяло. Тепло было бы. Интересно, а троллям предусмотрена одежка? Пробормотала, понимая, что тролль в самом деле уже жил в доме. Стоит хотя бы ценить, как комфортно он сейчас чувствовал себя в замкнутом пространстве дома. Да и при купании. Хоть и хрипанул Андреаса, и вербально тоже выражал свое возмущение, все же вел себя не хуже, чем кот моей мамы Мустанг в аналогичной ситуации. О том, что явно же уже использовал самоочищающийся песок по назначению, и вовсе молчу. Как же ты попал в руки к детям? Может, кто-то из них твой хозяин? Хотя нет. Тогда бы тебя точно не дали незнакомой тётке. То есть мне. Да и говорили о тебе как о диком животном. Уж прости. Тогда где же нашли? Оф. <звык> Просопел, протепел тролль. Накрыв обеими ладонями бабочку, которая с готовностью лопнула. Вот и поговорили. Ладно, я тебе попить обещала. Потянув пижамные штаны, что так и наровели с полсти, почесала бедро и пошлёпала на кухню. Пошарила в полке с посудой, достала неглубокую мисочку, прислушиваясь к шебуршанию из гостиной. Кажется, снова услышала какой-то то ли стук, то ли звон. Но следом вновь донёсся хлопок троли лапки и его довольное фырканье. Да уж, скучно мне жилось, видимо. Покачав головой, налила в мисочку воды. «Интересно, кстати, как тролли пьют? Как собаки, лакаясь языком? Или как коровы, высасывая воду? Или как люди? Хотя ладно, это вряд ли. А как обезьяны пьют?» «Хм, да, о чём бы я ещё думала, Вэ?» Мой взгляд скользнул на кухонную стену, где висели часы. «В два часа ночи?» «Блин, да бешрек, чего тебе не спалось до утра, а? Тебе хорошо, дрыхни хоть весь день, а мне с утра на кафедру идти». Джика наградовать, что один из детей некромант. Варчела я себе поднос, возвращая с водой. Хрр. Ом. Ча. Донеслось мне в ответ, как только вошла в гостиную. Пара иллюзорных жучков и бабочка ещё ползали по гостиной, но тролля в данный момент волновали меньше всего. Затем мне стало понятно, что за подозрительный сток звон я слышала. Видимо, когда тролль ловил очередную букашку, он на лебом врезался в воздушную подушку, созданную вчера мной и Андреем. После чаепития с Сеймоном я чувствовала себя такой усталой, что малодушно решила оставить уборку на утро. Но вот тролль разрушил заклинание и стащил тарелку с печеньками на пол, и сейчас сидел и запихивал их лапкой сразу по несколько штук в пасть, закатывая глаза от удовольствия. Ты ещё и сладкоежка? Есть на ночь, между прочим, вредно. Вздохнула я, но отбирать не стала. Вернувшись в кухню, взяла там остатки печенья и на всякий случай прихватила открытый пакетик с сухофруктами. Высыпала всё на широкое блюдо и отнесла его троллю, приканчивавшему уже найденные остатки. Сдвинув подушки и одеяло в один угол, по центру поставила печеньки, рядом мисочку с водой. Давай, топай, хомячь, запивай водой и спи. В сухомятку не жри, ещё подавишься. Проворчала с цеживый зевок в кулак. Не став дожидаться, пока до бешрек все доест, взяла его на руки под виской рычание и поставила уже за диван, выделенный за куток. Тролль, увидев приготовленное ему угощение, тут же притих, и как только его отпустила, довольно крякнув, пошел точить дальше. Я же задвинула столик обратно, закрывая вход в вольер. «Все, спи. До утра меня не кантовать». И снова потянув резинку розовых пижамных штанов, пошлепала обратно в спальню. на ходу просчитывая, сколько часов мне осталось спать. На то ли я с математикой не дружна, то ли организм отказывался принимать суровую реальность, но каждый раз при подсчёте у меня получалось другое число. Так что, махнув рукой, завалилась на кровать и с головой, накрывшись одеялом, провалилась в мир сновидений. Хотелось бы сказать, что спокойно и мирно проспала до самого утра, но нет. Только мне что-то началось снится, как из гостиной вновь раздался грохот и обиженный панический рёв. Чертыхнувшись, скатилась с кровати и бросилась в гостиную. Первое, что увидела вновь отодвинутый столик. Причём в этот раз я даже не проснулась. Троль же обнаружился в коридоре у входной двери, где зацепил вешалку, от чего она завалилась, и на него свалилось моё пальто, осенняя курточка и тёплая шаль. Настенные часы тем временем показывали 4:00 утра. Ругая сквозь зубы и обещая бывшему хозяину тролля всевозможные кары и проклятия за то, что не уследил за своим питомцем, вследствие чего тот переселился ко мне, освободил от тролля и вернул обратно вольер. В этот раз он даже не возмущался, громко сопя в ответ на мои возмущенные причитания и просто вися тряпочкой в моих руках. Весьма упитанный такой тряпочкой. Задвинув стол обратно, притащила из кухни табуретку и приставила к столику, чтобы вновь не завалил всё. Самало троля поставила на подушки и сверху даже накрыла одеялом, оценив, что он едва заметно дрожит. Одеяло тёплое, вот не будешь вылезать, не будешь мёрзнуть. А теперь спи, приказала ему и вернулась к себе. Кажется, уже перед самым рассветом я вновь услышала грохот, оторвав голову от подушки, несколько секунд всслушивалась в тишину дома, но больше никаких звуков. Посчитав, что мне это уже приснилось, да и вообще, Нервы не к черту, с чистой совестью уснула. Как показала практика, зря.